Глава шестая. Революция. Революция 1905 года. В XX век империя вступила с полностью открытой перед всемирным ханааном экономикой. Внешний долг рос, иностранные доморощенные капиталисты баснословно зарабатывали в России как за счет дешевого труда крестьян, так и за счет коммерчески неприспособленных дворян, При этом лишь единицы из новых российских богачей были искренне преданы царю и церкви. Коммерчески связанные с иностранным капиталом, новые российские олигархи мечтали добиться в России той же формы правления, что и в странах Европы, масонской республики, подобно США и Франции, или декоративной монархии, подобно Англии. Мировой ханаан напрямую финансировал революционеров. Его целью было свержение царской власти, и падение империи, как таковой. Главным проводником интересов финансового ханаана в России на уровне правительства стал министр финансов Сергей Юльчвитте. По его инициативе Россия приняла золотой стандарт, который был новой международной аферой Ротшильдов. Скупив львиную долю мирового золота через свою лондонскую биржу металлов, знаменитую LME, Они стали искусственно повышать спрос на него через лоббирование в европейских правительствах отказа от серебряных и кредитных бумажных денег. Российская империя и Австро-Венгрия приняли золотой стандарт одними из последних. В 1895 году были разрешены банковские операции с золотом, а в 1897 государственный банк получил право выпуска кредитных билетов неограниченно размениваемых на золото. Правительство таким образом отказалось от своего суверенного права печатать столько денег, сколько необходимо для нужд экономического развития. Финансовая система империи переходила под контроль европейских банкиров. Отечественных капиталистов это устраивало, так как позволяло через свободно конвертируемый золотой рубль без помех выводить свои капиталы за границу. Экономист Валентин Катасонов полагает, что введение в конце XIX века золотого рубля способствовало разорению страны мировыми ростовщиками и в итоге привело к социально-политическим катаклизмам XX века. Результатом либерализации российского рынка для иностранных кредитов стал убыток России в размере 1,2 миллиарда рублей. За период 1898-1913 годов было привлечено займов и инвестиций на 4,2 миллиарда, а выплачено займов и процентов на 5,4 миллиарда. Российские долги стали клондайком для финансовых спекулянтов. Витта также выступил инициатором обернувшегося трагическими последствиями для империи проекта КВЖД — Китайско-Восточной железной дороги. В 1896 году был подписан секретный союзный договор между Россией и Китаем против Японии. Через год началось строительство дороги между читой и Порт-Артуром, который Китай предоставлял России в качестве военно-морской базы. Несмотря на грандиозную инженерную новизну и эффективность осуществлявшегося за государственный счет строительства Транссиба, Витта настоял на передаче КВЖД в руки частного капитала. Акционерами КВЖД стали один петербургский, и четыре французских банка. В 1903 году они получили право на эксплуатацию дороги в течение 80 лет, что вызвало ярость Токио и олигархов англо-американского Ханаана, так как у этих конкурентов империи были собственные планы на строительство железных дорог в Китае. Боясь усиления России в регионе, Англия в 1902 году заключила с Японией прямой военный союз. Интересы американского ханаана были представлены Рокфеллеровской «Стендарт-Ойл», которая стала поставщиком нефти для японских армий и флота, и банком «Куны Леп», директором которого был ярый русофоб Якоб Шиф. Шиф был ведущим финансистом США и считал борьбу с самодержавной Россией своей личной вендеттой. Он организовал для японского правительства пять суверенных займов общей суммой в 110 миллионов долларов, которые планировалось израсходовать на ведение войны с Российской империей. В созданном шифом синдикате, через который прошла половина указанных денег, приняли участие Рокфеллер, Джон Пирпант Морган и другие американские и европейские банкиры. Историк присыла Робертс считает, что эти средства покрыли более половины японских военных расходов и, вероятно, стали важным фактором, обеспечивающим победу Японии. Агент Витте Григорий Виленкин Дальний родственник Шифа встречался с банкиром в 1904 году и пытался отговорить его от помощи революционерам и внешним врагам Российской империи. Шиф ответил, что предложение Веленкина запоздало. С Романовыми мир заключен быть не может. Ночью 27 января 1904 года, без объявления войны, японский флот атаковал русскую эскадру у «Порт-Артура». Японские торпеды серьезно повредили два новейших броненосца. Той же ночью на рейде Чемульпо в Корее многократно превосходящими силами японского флота был атакован крейсер «Варяг». После героического 50-минутного боя, получивший многочисленные повреждения, корабль был затоплен. За три дня до того в кругу крупнейших финансистов Америки шиф предлагая выделить заем для Японии, торжественно объявил, Через 72 часа начнется война с Россией. Россия фактически оказалась в изоляции. Англия и США были на стороне противника. Турция закрыла проливы, препятствуя переброске Черноморского флота, и даже союзница Франция в разгар войны подписала договор о сердечном согласии «Антанте» от французского «Лантан-Кардиаль» со злейшим врагом России Англией. Командующий Тихоокеанской эскадрой адмирал Макаров 31 марта 1904 года погиб вместе с флагманским броненосцем Петропавловск, налетевшим на японские мины. Из команды броненосца числом более 600 человек спаслись лишь 80, включая контр-адмирала великого князя Кирилла Владимировича. К маю японская армия высадилась на Квантунский полуостров и перерезала снабжение осаждённого Порт-Артура по Ковеждэ. Город был окружен. Но затем японский натиск захлебнулся, и взять Порт-Артур с ходу не удалось. Его осада продлилась с 17 июля по 23 декабря 1904 года и обошлась японцам в 1100 солдат против 15 тысяч у оборонявшихся русских. Командовавший японскими войсками генерал Ноги, считая себя виновником этой пировой победы, совершил ритуальное самоубийство. Япония могла рассчитывать только на успех Блицкрига. Как бы тяжело не складывалась война для России, преимущество ее военного потенциала было очевидно, и по мере мобилизации ресурсов России Япония оказывалась перед угрозой неминуемого поражения. Однако русско-японская война не была войной двух держав. Как и в случае Крымской войны, речь шла об агрессии объединенного Ханаана против империи. На Дальний Восток постепенно подвозились свежие русские части, а Кругобайкальский участок Транссибирской магистрали достраивался ударными темпами. Приток подкреплений из Европейской России, военной техники, боеприпасов вот-вот должен был значительно возрасти. Тогда начали реализовываться уже другие проекты ударов в спину», отмечают Валерий Шамбаров и Елена Чавчевадзе. Эти проекты предполагали революцию в Российской империи. Отвечал за них резидент японской разведки в Европе, полковник Акаси Матадзиро. Японский генштаб выделил Акаси на его подрывную деятельность 1 миллион йен за счет американских займов Шифа. В октябре 1904 года в Париже на японские деньги была собрана конференция русских революционеров, террористов эсеров, чернов-натансон масонов из Союза освобождения, которые в будущем создадут кадетскую партию, милюков, струве, и националистов-сепаратистов из Польши, Финляндии, Грузии и так далее. На этой конференции был составлен предварительный план революции. Эсеры отвечали за теракты, либералы-масоны — за прессу, которая должна была освещать эти теракты в позитивном ключе и поддерживать их, а сепаратисты — за организацию восстаний, которые должны были сковывать значительную часть императорской армии в европейской части России. Марксистская партия социал-демократов к тому времени разделилась на меньшевиков во главе с Плехановым и большевиков во главе с Лениным. Плеханов сотрудничать с Акаси не мог, поскольку, несмотря на революционные убеждения, оставался патриотом. А вот Ленин без колебаний взял японские деньги на издание своей газеты «Вперед!». Первым пунктом реализации этого подрывного плана стали события 9 января 1905 года. В то время как русские солдаты и офицеры защищали рубежи Отечества на Дальнем Востоке, революционеры организовали в тылу сражающиеся армии массовые забастовки рабочих оборонных заводов, вылившиеся в провокационное 140-тысячное шествие петербургских рабочих к Зимнему дворцу. Непосредственным лидером выступления был популярный в массах священник впоследствии Растрига Георгий гапон Он сотрудничал с полицией, и с революционерами, полагая, что вводит всех за нос. Главным организатором беспорядков был стоявший за спиной Гаппона агент английской разведки пётр Рутенберг. Находившиеся в толпе провокаторы эсеры стреляли по полиции солдатам и бросали в них камни. Войска были вынуждены открыть ответный огонь. В результате этих событий погибли 130 человек, при этом провокаторы не пострадали. Царя в этот день не было во дворце. Незадолго до начала беспорядков на него было устроено покушение. Во время крещенского молебна пушка Петропавловской крепости выстрелила в сторону царского павильона боевой кортичью. После этого инцидента государи уговорили уехать в царское село.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 События 9 января немедленно были названы в английской прессе «кровавым воскресеньем». Одновременное использование этого термина двумя английскими корреспондентами — Диланом в The Daily Telegraph и Невинсоном в Daily Chronicle — говорит о том, что они работали по инструкциям из одного центра. Революционеры добились своей цели, пролилась кровь. Рутенберг от имени Гапона, находясь на квартире писателя Горького, написал прокламацию. «Братья, спаянные кровью, у нас больше нет царя». Зачинщики событий 9 января бежали за границу. Общество друзей русской свободы в Лондоне принимало Гапона как героя. Он флиртовал с меньшевиками и эсерами, обещая вступить в их партии, встречался с Лениным. Тем временем революционеры в России продолжили кровавые теракты. В феврале 1905 года Взрывом бомбы эсера Каляева был убит дядя царя, великий князь Сергей Александрович. Он был известным консерватором, придерживался славянофильских воззрений, дружил в молодости с Достоевским. В прокламациях, распространявшихся от имени Гапона, на великого князя возлагалась вина за январские события в Петербурге, хотя он был генерал-губернатором Москвы. Подлинная причина была в том, что Сергей Александрович активно поддерживал монархическое рабочее движение и заботился об интересах трудящихся, зачастую вставая на их сторону в конфликтах с капиталистами и тем самым сводя на нет революционную агитацию среди рабочих. В марте 1905 года Акасси профинансировал новую конференцию революционеров, проведенную в Швейцарии, на этот раз с участием Гапона и Ленина. На вражеские деньги и в интересах поражения собственного отечества революционеры объединились для свержения монархии. Таким образом, русская революция спонсировалась японским генштабом и американцами во главе с Шифом. Выполняя намеченные в Швейцарии планы по дестабилизации обстановки в Российской империи, лидер финских сепаратистов Конни Целиакус закупил 22 тысячи винтовок и 4 миллиона патронов а также два парохода для нелегальной транспортировки этого оружия в Россию. Первый из них, Джон Графтон, с 16 тысячами винтовок на борту, должен был доставить груз в Финляндию для переправки в Петербург, а второй, Сириус, с 7 тысячами винтовок, направлялся в Батуми для вооружения сепаратистов за Кавказе. В мае 1905 года Россию потрясли весть о новых военных неудачах — Мугденском сражении на суше и Цусимском на море. Одной из причин больших потерь русского флота при Цусиме стало то обстоятельство, что эскадра адмирала Рожественского в результате подрывной деятельности Акасии была снабжена боеприпасами с исключительно низкокачественным порохом. Снаряды русских броненосцев просто не долетали до японских кораблей. Однако даже эти успехи Японии не могли вывести ее из стратегического тупика. К этому моменту Транссиб был уже достроен, и подкрепления пошли на восток бесперебойно. Перед японцами разворачивались три полноценные армии вместо одной. Японская историка Набо Чихару отмечает, «В тот момент Япония поняла, что российская армия очень сильна» и что если Япония продолжит сражаться против России, то потерпит поражение. Генштаб принял решение поддержать Акаси, проспонсировать русских революционеров, чтобы те подняли восстание в России. В противном случае Япония не сможет продолжать войну. При этом японцы рассматривали революционные потрясения в России исключительно как средство к достижению военной победы, тогда как для мирового Ханаана они являлись самоцелью. В июне 1905 года революционеры подняли мятеж на броненосце князь Потемкин-Таврический. Офицеры и верные присяги матросы были убиты. Шкипер Зубченко успел выбросить в море бутылку с трагическим предсмертным посланием «Православные люди, прошу сообщить моей дорогой жене и деткам, что я умираю не от врага, а от руки своего брата». «Был два раза на смертельном одре, то есть 14 июня и 16 По милости трёмного механика Коваленко, артиллерийского кондуктора Шапорева, боцмана Мурзака, я оставлен ещё на мучении и каждую минуту жду смерти, только не знаю, какова она будет. Дорогая Маруся, прошу прости меня. Я умираю за веру царя и Отечества. Крепко вас обнимаю предсмертную рукою. 19 июня». 1905 года. Ответ «не пиши», а «похорони меня» на Севастопольском кладбище. Для устрашения мятежники дали два залпа по жилым кварталам Одессы, однако все их попытки разжечь революцию на Черноморском флоте провалились. Тем не менее, мятежный корабль еще неделю крейсировал между Румынией и Крымом, сея панику. В конечном счете броненосец был уведен восставшими в Констанцу, где с него был спущен Андреевский флаг и поднят румынский. Такого позора, какой обрушили на Россию революционные матросы, обстрел собственного города и добровольная сдача корабля иностранцам, история русского флота еще не знала. Бунт на броненосце Потемкин был предвестием грядущей гражданской войны. Именно в это время президент США Теодор Рузвельт предложил России свое посредничество в мирных переговорах с Японией. Американцы были главными кредиторами Токио и прекрасно понимали, что продолжение войны приведет их к заемщиках к краху и банкротству. На это они пойти не могли. Империя же была в состоянии довести войну до победного конца, однако председатель комитета министров Витте отправился в Портсмут, США, где начались мирные переговоры, на которые помимо японцев прибыл и Якоб Шиф, считавший себя стороной в этой войне. 23 августа японцы подписали мирный договор. Россия пошла на геополитические уступки в Корее и Китае и отказалась в пользу Японии от южной части сахалина В Японии такие приобретения после якобы выигранной войны были восприняты едва ли не как национальная измена и вызвали беспорядки однако мировому ханаану чрезвычайно важно было не допустить победы россии неизбежной в случае затягивания войны интересами японии пожертвовали во имя куда более важной для ханаана цели признанный вид то до поражения должно было еще сильнее разжечь пламя революции в россии через два дня после подписания мира Пароход Джон Графтон с 16 тысячами винтовок, тремя тысячами револьверов, тремя миллионами патронов и тремя тоннами взрывчатки сел на мель в финских шхерах, а на следующий день был взорван командой. Его груз достали водолазы императорской армии, и он послужил несомненным доказательством того, что русская революция разжигается извне. Однако либеральная и социалистическая пресса также спонсировались из-за рубежа. Поэтому факт иностранного финансирования революции никого не возмутил, и в октябре 1905 революционеры устроили всеобщую политическую стачку, начавшуюся с забастовки железнодорожников. Бастовало свыше двух миллионов человек. встал захваченный революционерами Транссиб, страна была парализована. При этом летние волнения привели к неурожаю во многих регионах, и реальной становилась угроза голода. Под давлением Витте, настаивавшего на том, что только политические уступки прекратят стачку, Николай II, 17 октября 1905 года, подписал составленный в либеральном духе манифест об усовершенствовании государственного порядка. Документ, инкорпорировавший в законодательную систему самодержавной империи масонскую доктрину прав человека, предусматривал учреждение парламента, Государственной думы. Самодержавная империя была принуждена ограничить себя ханаанскими принципами. Масоны и революционеры ликовали. Они почувствовали слабость царской власти и стали требовать большего. Кроме того, манифестом была провозглашена амнистия политическим заключенным, которые, вернувшись с каторги, пополнили ряды революционеров. Получивший пост премьера, Витте заигрывал с врагами монархии, пытаясь одновременно консолидировать собственную группу поддержки. Как считали правые, он стремился стать первым президентом Российской Республики. Витте перекупил гапона но ненадолго. Поп Растрига вскоре был убит своим же товарищем, Эссером Рутенбергом. «Революционеры распоясались настолько», что объявили свой Петербургский совет властью и неприкрыто готовили новое восстание. Вожаками совета были социал-демократы Гельфанд Парвус и Бронштейн Троцкий. В этих обстоятельствах император осознал, что его шаги навстречу обществу не принесли успокоения. Он отвернулся от либералов и стал прислушиваться к охранителям. Министром внутренних дел был назначен сторонник жестких мер в отношении революционеров Петр Дурново. Он арестовал весь Питерский совет прямо во время заседания 3 декабря 1905 года. На этом революция в Петербурге закончилась. Равным образом был восстановлен контроль правительства над Транссибом. Отряд из 200 гвардейцев под командой генерала Меллера Закамельского очистил стратегически важную транспортную магистраль от мятежников. В Москве штаб революции располагался в квартире писателя Горького и актрисы Андреевой. Последняя была незаменима для революции, ее называли «товарищ феномен». Она была любовницей одновременно Горького, Рутенберга и миллионщика-старообрядца Саввы Морозова, щедро спонсировавшего большевиков. Вторым спонсором революционеров стал 22-летний племянник Морозова, красный фабрикант Николай Шмидт, грезивший революцией. Он превратил свою фабрику на Пресне в штаб революционеров-боевиков, устроив на ней склад с оружием. При его содействии в Москве формировались боевые отряды эсеров, большевиков и меньшевиков, которые открыли настоящую охоту на полицейских. Однако попытки революционеров поднять вооруженное восстание в Москве провалились. Губернатором Первопрестольной был назначен боевой адмирал Дубасов. Он сплотил вокруг себя надежные части московского гарнизона, а из Петербурга вызвал лейб-гвардии Семеновский полк, и к 19 декабря мятеж был подавлен. Благодаря решительным действиям Дубасова, жертвами революции 1905 года в Москве стали не более тысячи человек. Всего же за время событий 1905-1907 годов революционеры убили более шести тысяч офицеров, солдат, полицейских и гражданских чиновников. Судьба спонсоров революции Морозова и Шмидта была незавидна. Савва Морозов еще в мае 1905-го был убит главным казначеем большевиков Красиным, а юный Николай Шмидт два года спустя погиб в тюрьме от руки сокамерника. Капиталы обоих богачей-революционеров достались партии большевиков. Морозов застраховал свою жизнь на огромную сумму в 100 тысяч рублей, отдав страховой полис на предъявителя товарищу Феномену актрисе Андреевой. Шмидт же напрямую завещал партии большевиков 280 тысяч рублей. Семья признала через суд его завещание незаконным, но большевики все равно получили свое. Несовершеннолетние сестры Шмидта под угрозой расправы были вынуждены выйти замуж за предложенных партией товарищей, которые, получив доступ к деньгам, перечислили их Ленину.